Феликс Дзержинский. Дневник заключенного. Письма. Мы хотим больше знать о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. Хотим быть похожими на Феликса Эдмундовича, этого замечательного человека. Наша школа носит имя Дзержинского. А то и просто «Мы – Дзержинцы». Так обычно пишут нам отовсюду из Татарии и Севастополя, из Мурма и Иркутска, из Коми и Волгограда, из Калуги. И это не случайно. С именем Дзержинского связаны такие понятия, как «пламенный революционер», «несгибаемая воля», «неподкупная честность». Поэтому для многих молодых людей разных поколений Феликс Эдмундзович Дзержинский был и остается примером для подражания. Книга, которую в канун пятидесятилетий советской власти мы включили в серию, состоит из тюремных дневников и писем Дзержинского. Вступление к книге написала Софья Сигизмундовна Дзержинская, жена и друг Феликса Эдмундовича. В конце мы даем воспоминания тех, кто близко знал Дзержинского, работал с ним, а также несколько рассказов писателя Юрия Германа. «Железным Феликсом» назвал Дзержинского наш народ. О нем говорят и пишут, как о рыцаре революции, рыцаре без страха и упрека. Сам он называл себя солдатом революции. Владимир Маяковский говорил, обращаясь к нашей молодежи. юноши обдумывающему житье, решающему сделать бы жизнь с кого, скажу, не задумываясь. Делай ее, товарища Дзержинского!» Феликс Эдмундович Дзержинский — верный ученик и соратник великого Ленина, славный сын польского народа, был пламенным борцом за дело коммунизма. 17-летним юношей Феликс Эдмундович дал торжественную клятву бороться до последнего дыхания против всякого гнета и эксплуатации. И эту свою юношескую клятву он свято сдержал. Почти четверть своей жизни, 11 лет, он провел в царских тюрьмах в ссылках на каторге Но он всегда находил силы для жизни и борьбы. Чем ужаснее ад теперешней жизни, тем яснее и громче я слышу вечный гимн жизни, гимн правды, красоты счастья. «Жизнь даже тогда радостна, когда приходится носить кандалы», писал Дзержинский 2 июня 1914 года после суда, приговорившего его к каторге. В дневнике и письмах Феликса Эдмундовица Дзержинского Нет летописи его жизни, но в каждой строке видны богатство мысли и высокая идейность Дзержинского, раскрывается исключительная цельность его натуры. Дневник и большинство писем относятся к периодам, когда Феликс Эдмундович находился в царских тюрьмах, на каторге, в ссылке и отчасти в эмиграции, то есть когда он, вопреки своей воле, был отрезан от непосредственной революционной жизни. Поэтому они не отражают всей огромной и многогранной деятельности революционера-борца. Но они показывают, что и в эти тяжелые моменты Феликс Эдмундович жил лишь одной мыслью, одним стремлением – служить делу революции. Преодолевая тюремные преграды, Феликс Эдмундович в своем дневнике и письмах откликался на явление общественной жизни того времени. В дневнике, который ежеминутно мог стать добычей тюремщиков, дзержинский не мог открыто писать, называя все своими именами, ни о партийных делах, ни о текущих событиях рабочего движения. Особенно это относится к письмам Зержинского. Из тюрьмы разрешалось писать только о личных и семейных делах. Письма подвергались тюремной или жандармской цензуре. Лишь изредка удавалось отправить из тюрьмы письмо нелегальным путем. Но и тогда не было уверенности, что оно не попадет в руки полиции. Поэтому даже в таких письмах много иносказаний, и условных выражений. Письма Дзержинского полны заботы о товарищах по борьбе, о родных и близких, особенно о детях. Феликсу Эдмундовичу с его исключительно деятельной натурой кипучей энергии порой тяжко было переносить полный отрыв от жизни, бессмысленное прозябание в тюрьме. Но он черпал силы в ясном сознании великой цели своей борьбы. Он мечтал о коммунизме. Иногда Феликсу Эдмундовичу казалось, что тюрьма отнимает у него все силы, и что выйдя после долгих лет каторги на свободу, Он не в состоянии будет жить, быть полезным. Но тогда он успокаивал себя мыслью. Тот, у кого есть идея, и кто жив, не может быть бесполезным. Пока теплится жизнь, я буду землю копать, делать самую черную работу. Дам все, что смогу. Нужно свой долг выполнить. Свой путь пройти до конца. Освобожденный из тюрьмы Февральской революции, Феликс Эдмундович сразу же окунулся в революционную стихию. Он горел в борьбе за победу Великого Октября, а потом в борьбе с контрреволюцией, на работе по восстановлению разрушенного транспорта, по строительству нашей промышленности, по укреплению единства и мощи нашей партии. В обращении ЦК и ЦКК Коммунистической партии по поводу кончины Феликса Инмуновича Дзержинского, он охарактеризован как герой Октябрьского восстания и один из его руководителей гроза буржуазии, верный рыцарь пролетариата, пламенный революционер, вечный труженик и бесстрашный солдат великих боев. София Дзержинская. «Если бы мне предстояло начать жизнь сызного, я начал бы так, как начал». Эликс Дзержинский.